У отца Лоренцо Морейса, чистокровного африканера, и матери Мэри, англичанки, других детей не было. В те времена смешанные браки были редкостью, но благодаря ему я узнал как английский, так и африканс. Мой отец был значительно старше матери. Когда я родился, ей было только 25, а ему 46. Но у нее было слабое здоровье. И она умерла от тифа во время одной из эпидемий, которые в те дни то и дело вспыхивали в наших краях. Мне было тогда десять лет. Отец главным образом выращивал картофель, табак и пшеницу, но еще держал кур, гусей индюков, коровий овец. Всю жизнь он голосовал за объединенную партию, потому меня назвали в честь маршала Яна Смеца. Престон поднял глаза на Виллиана и спросил: Надеюсь, это его карьере не повредило? Ничуть, ответил тот, взглянув на страницу автобиографии. Страной тогда правило как раз объединенная партия. Национальная партия пришла к власти только в 1948 году. Престон продолжил чтение. Когда мне исполнилось 7 лет, я поступил в сельскую школу в Devils Kluff, а в 12 лет перешёл в Merrin's High School основанный за пять лет до этого. Когда в 1939 году разразилась война, мой отец, будучи явным сторонником Британской империи, слушал по радио все сводки с европейских фронтов, сидя на крыльце по вечерам после работы. Когда мать умерла, мы сблизились еще сильнее, и мне вскоре тоже захотелось вступить в борьбу с фашистами. В августе 1943 года Мне исполнилось 18 лет, и через два дня я попрощался с отцом, добрался на поезде до Петербурга, оттуда поехал на юг в Приторию. Отец доехал со мной до самого Петербурга, и последний раз в жизни я видел его на вокзальной платформе, он провожал меня на войну. На другой день я вошел в штаб обороны в Притории, записался добровольцем на фронт, и меня направили в учебную часть в робертс хайтс где я прошел начальный курс военной подготовки там же я решил стать краснопетличником что значит краснопетличником спросил престон вилли оторвал глаза от песонины в те дни воевать за пределами южной африки посылали только добровольцев принуждать к этому было нельзя а тем кто соглашался давали красные петлицы из робертс робертсхайтс меня перевели в полк И тот Теренц Деларей, который после поражений в Тобруке укрупнили и стали называть «Уиц» Деларей. На поезде нас перевезли в пересыльную часть Хайподдеке, неподалёку от Питтермор и Цбурга и присоединили к шестой южноафриканской дивизии, что отправлялась в Виталью. Наконец в Дурбане нас пересадили на корабле Герцоген Ричмонд, Провезли через Суэцкий канал и в конце января высадили в Таранто. Почти всю зиму мы пробивались к Риму именно шестой дивизией, состоявшей из двенадцатой южноафриканской моторизованной бригады и одиннадцатой танковой, вошли в столицу Италии и двинулись к Флоренции. 13 июля я был на Монтебеники в горах Кьянти в составе развед-патруля Когда стемнело, я оторвался от товарища в густом лесу, и буквально через несколько минут меня окружили немецкие солдаты из дивизии Герман Геринг. Взяли как говорится, в клещи. К счастью, меня не убили, а сунули в грузовик с другими пленными и привезли в клетку, то есть во временный лагерь в местечке Латарина, что на севере от Флоренции. Южноафриканскую общину в лагере возглавлял Уоррент, офицер Снайман. Но недолго. Когда союзники вошли во Флоренцию, нас подняли среди ночи и стали эвакуировать. Это был ад. Некоторые пытались сбежать, их пристрелили. Тела валялись на дороге, грузовики ехали прямо по ним. Потом нас пересадили в вагоны для скота и несколько дней везли на север через Альпы. Наконец мы приехали в лагерь для военнопленных в Мюнзберге, что в 25 милях от Мюнхена. Но и здесь мы надолго не задержались. Уже через две недели половину обитателей лагеря, и меня тоже, повели обратно на станцию и снова запихнули в вагоны для скота. Почти без еды и питья мы ехали по Германии шестеро суток.